Глава п я т а Жан. Сердце снежной королевы по имени Марина мне растопить так и не удалось. Грозная блондинка все мои попытки достигнуть перемирия отвергала без слов, при помощи одного лишь испепеляющего взгляда. Ну и ладно, мы не навязчивые. Хотя жаль, девушка мне действительно очень понравилась. А Тимур, кажется, запал на Леночку, судя по дебильному виду, который он моментально приобретал во время ее появления поблизости. Это заметил не только я, но и Леший. «Медичка тоже к нему неравнодушна», — заметил он. «В этом отношении краю повезло больше, чем тебе, мачо-засранец». Сначала я хотел огрызнуться, но потом решил не пылить понапрасну и смолчал, только яростнее стал копать. «Медведь оказался прав, потому что мы действительно нашли выход наружу именно в одном из вентиляционных тоннелей. Сразу мы этого не поняли, поскольку наткнулись на глинисто-песчаную груду, преградившую путь». Но, решив очистить путь при помощи лопат, вскоре обнаружили, что г л и н ы и песок появились здесь не случайно. Именно в этом месте галерея, перенесшаяся из нашего времени в прошлое, обрывалась, а пласт местной почвы просто обрушился в образовавшуюся пустоту, при этом открыв проход. Командир явился по нашему вызову. Соблюдая осторожность, мы выбрались наружу. Судя по буйно разросшейся растительности и теплому, наполненному запахом травы и цветов ветерку, здесь царило лето. В сгустившихся сумерках удалось разобрать, что выход из базы расположен на склоне крутого холма, поросшего деревьями разнообразных и вполне узнаваемых пород. «Дубы какие... былинные!» Запнувшись, нашел нужное определение полковник и похлопал ладонью по шершавой коре могучего дерева. «Воздух здесь чистый, как родниковая вода. Заметили?» «Значит, не успели местные загрязнить природу. Чую, зверобоем тянет, с душицей. Может, пройдемся километров на три-пять, глянем?» «А, командир? Любопытно все-таки». «Где-то совсем рядом заухало». «Филин», — авторитетно заметил Леший, — «сейчас на охоту наладится». «Ну что, товарищ полковник?» От входа на базу пока не уходим, будем соблюдать осторожность. Завтра рано утром запустим дрона, чтобы разведать подступы. Хорошо, что место глухое, но все равно надо тщательно забаррикадироваться и замаскировать вход в тоннель, мало ли кто тут шляется. Гром, установите камеры с датчиками движения, займитесь этим прямо сейчас. «Есть, командир, и все же считаю, что дрон, оснащенный тепловизором, стоит запустить прямо сейчас, чтобы осмотреться. А вдруг поблизости есть что-то или кто-то, угрожающее нашему инкогнито?» Командир одобрительно качнул головой. «Согласен, действуйте!» Я сбегал в галерею, где заблаговременно приготовил к полету один из дронов. Вскоре небольшой с мужскую ладонь аппаратик почти неслышно зажужжал и взмыл к небу. Картинка с него поступала не совсем качественная, поскольку было уже темно. Тепловизор помог выяснить самое главное — отсутствие в радиусе километра вокруг крупных теплокровных существ. Дальше решили дрон не отправлять. «И на том спасибо!» Командир похлопал меня по плечу. «Возвращай машинку назад. Завтра с утра произведем разведку масштабнее. Помоги коллегам с маскировкой входа». «Но не все так гладко получается, как этого хочется». Жужжащий прибор уже летел назад, когда я вдруг заметил, что изображение на экране резко дернулось. — Что за... — Ого! На дрон напали, командир. — Кто? — Непонятно, кажется, птица. — Не иначе филина работа, — заметил Леший. Того, что ухал недавно. Вот, наверное, обалдел, когда увидел, что за добычу поймал. Экран погас. «Блин, сломал такую вещь!» — обозленно крикнул я. «Где теперь его искать?» Командир остановил мои возмущенные вопли. «Не ори, завтра поищите. Сейчас займитесь входом, а я пойду проведаю края с Горностаевым». «Смотрите!» Он поднял указательный палец вверх. Все, и я в том числе, задрали головы, пораженно уставившись на чистое, усыпанное яркими искрами звезд неба. Неудержавший леший восхищенно пробормотал. «Красота! Луны нет, но звезды-то как они светят!» «Узнаете? Вон она, Большая Медведица! Это хорошо! Значит, мы точно на Матушке-Земле, а не в какой-нибудь альтернативной вселенной!» «Ну все, я пошел!» С с о ж а л е н и е м оторвавшись от созерцания великолепия Звездного океана над головой, произнес командир. «Аккуратней тут, чтоб не брякало и не звякало!» Край, с которым я делил пещеру, оборудованную под жилое помещение, долго не ложился спать. Меня быстро сморило после насыщенного дня, но проспав всего часа три, я вдруг проснулся. Мой сосед сидел на своей койке, подложив под спину подушку и быстро набирал в своем планшете текст. Экран подсвечивал его лицо. Наверное, строчит в своем дневнике о наших приключениях. «Врут, когда говорят, что у человека, занимающегося делом, бывает серьезное лицо», — заметил я. Ты бы на себя в зеркало посмотрел. Еще это блямба из пластыря на макушке. Дебиловато выглядишь, прям скажем. Или ты своей Леночке с о н ы т в о я е ш ь что-нибудь типа... Загадка глаз твоих мне ноги п о д к о с и л о Он оторвал взгляд от экрана, некоторое время молча смотрел на меня, потом спокойно ответил. «На себя посмотри». Лег спать сразу после душа с мокрыми волосами, и вот полюбуйтесь. Проснулась чучело вихрастая, еще и оскорбляет. Чего не спишь-то? Марина уже и во сне покоя не дает. Я вздохнул и подложил под голову руку. «Марина! Нет, братишка, я понял, что этот бриллиант мою жизнь не украсит. Я к ней со всем вниманием. Даже портянки постирал. Бреюсь дважды в день, ногти стригу, понимаешь, а она...» «Я ж ей жизнь спасал, подставляя свое нежное тело под пули злодеев!» Тимур положил планшет на стоящую рядом тумбочку и зевнул. «Какие нафиг портянки! Ногти он стрижет, шутник! Тебе что, обязательно должны оплатить твое геройство?» «Нет, не в этом дело. Я не понимаю, почему она на меня так разозлилась. Никакой логики. Вместо «спасибо» хлоп по морде. Нонсенс!» Захотел логики от красивой женщины. Нравишься ты ей, факт. Оттого и не подпускает к себе. Характер проявляет, а он у нее противоречивый. Не понял, как это? А так, она всю жизнь страдала из-за своей внешней сексуальности, даже чрезмерной, на мой взгляд. И можешь себе представить, сколько кобелей к ней липло в повседневной жизни? Она научный работник, серьезная дама, а тут сплошной навязчивый фривольный флирт. Ты еще со своим гусарским изыском к ней подваливаешь. Она инстинктивно ушла в оборону, понимаешь? И как из этой обороны выйти, сама не знает. Тем более, что ты продолжаешь ее осаждать как крепость. — Да кто ее осаждает? — вскипел я. — Близко не подходил. Край усмехнулся и принялся, сгибая пальцы, перечислять. Каждый раз норовишь сесть в столовой рядом с ней — раз. Постоянно ловишь ее взгляд — два. Вывалив в общем разговоре очередную плоскую шутку, выжидающе пялишься на нее, мол, каково пошутил — три. Дальше перечислять, гусар? Ладно, уел. Не буду больше, близко не подойду. Относись к ней ровно, даже равнодушно. Может, со временем королева и оттает. Понимаю, но применять тактику со стратегией в таком деле не желаю. Интриганством попахивает. Люб или не люб? Вопрос ребром. Не люб? Перетопчусь. Я уселся, свесив ноги с койки. Ты лучше скажи, как у тебя с Леночкой дела обстоят. Вижу, нравится она тебе. Она тоже, кажется, к тебе благоволит. Тимур молча улыбнулся и отвел взгляд в сторону. Я подождал ответа, но так и не дождавшись, пожал плечами. Ладно, не хочешь, не говори. И правильно, не стоит о женщине, которая тебе по-настоящему нравится, разговоры с кем попало разговаривать, а тем более в шутливом тоне. Не мужское это дело. «У тебя сигареты есть? У меня кончились, а на склад и д т е лень. Давай покурим возле отдушины. Заодно ответишь мне на один вопрос». Увидев недоумение и укор в его взгляде, я добавил «Нет-нет, не о женщинах». Мы отошли в угол комнаты, где был зарешеченный пролом в стене, и закурили. Дым струйками втягивался в дыру. Работает вытяжка, — одобрительно заметил я. Если бы не она, мы тут давно задохнулись бы. Задавай свой вопрос, Жан. Или ты о вытяжке позвал меня поговорить? Нет, меня больше интересует, почему ты перестал носить контактные линзы, краевед. Помнится, на полигоне в лесу ты их снимал и промывал в физрастворе, а здесь я ни разу не видел. «Ты прав. Нет, конечно, сейчас существуют линзы, которые можно носить, не снимая месяцами. То есть не сейчас, а в нашем времени. Но я привык ежедневно снимать их перед сном и промывать. А сейчас этого не делаю, потому что в них исчезла необходимость». «Исчезла необходимость», — повторил я, — «растворилась в воздухе. Свершилось чудо, ты прозрел». — Что там у тебя было? Близорукость? ы Разве она может исчезнуть вот так сразу? Ни с того, ни с сего. Насколько я знаю, для этого нужна специальная операция. Тимур смахнул пепел в банку из-под тушенки. — Заметил таки спецназовец? Молодец. Эх ты, а еще элита разведки. Только вокруг много ведь чудес произошло. Ты не обратил внимания? Например, мы перенеслись в прошлое. А еще... «В тебя влепил несколько пуль озверевший террорист, когда т о прикрывал от них свою ненаглядную Марину. Где же следы на твоем, как ты говоришь, нежном теле, мой дважды в день выбритый друг? Хоть один шрамик остался? Шарамулечка, синячочек. Да что я, покажи-ка мне след от прививки, которую тебе делали в детстве. Что-нибудь можешь предъявить?» Я ошеломленно смотрел на него. А ведь он прав. У меня действительно не осталось шрамов. Еще, принимая душ, почувствовал какое-то замешательство от того, что чего-то не хватает. Но не придал этому значения. Устал, и спать хотелось. Ни шрамулечки, ни синячочка. Осмотрев себя, начиная с предплечий, я действительно не нашел следов прививок, и это выглядело неестественно. Черт, куда же они подевались? Куда пропали также и шрамы, следы моих ратных подвигов? Даже обидно. «Хорошо, еще пупок не рассосался», — пробормотал я. «Так ты хочешь сказать, что твоя близорукость прошла после того, как мы сюда попали?» «У тебя сотый уровень догадливости, а ты мне про линзы стрекочешь. Ты лучше мне, не такому догадливому, вот что скажи. Почему наши научные консультанты, а именно профессор Седов и его помощник Горностаев, совершившие п у т е ш е с т в и е во времени так же, как и мы, а значит, находившиеся в тех же условиях, как и все мы, до сих пор дефилируют по базе в очках. Край сделал последнюю затяжку и метко пульнул окурком в дыру. Я сделал то же самое, и мы вернулись каждый на свою койку. — Интересные вопросы задаешь, многоуровневые. А сам-то ты что думаешь по этому поводу? — осторожно спросил я. — Есть какие-нибудь предположения? — Пока никаких выводов, одни вопросы. А если просто взять и спросить у самих яйцеголовых? Мой собеседник поправил подушку, отогнул покрывало и, улегшись, в накрылся им по самый подбородок. Лучше подождать. Возможно, у них есть объяснение, почему они продолжают носить очки. Привычки, например. Горностаев тот вообще может просто для солидности их носить, а стекла в оправе простые. А если не все так просто, то, думаю, пока не стоит обращать их внимание на нашу наблюдательность. — Давай подождем, Жан, надо просто не выпускать их из виду. — И все же считаю, что этой информацией с командиром следует поделиться. — Разумеется, на то у н и командир, чтобы владеть всей информацией. Он зевнул. — Давай спать, спецназ, подъем через три с половиной часа, а нам предстоит серьезный день, выход наружу. Черт его знает, что нас там ждет. Хорошо, если не динозавры. Надо выспаться, а тебе еще и побриться.